В январе 1964 года, после военной службы Хамида, ещё один период его жизни, о котором он никогда не будет упоминать. Месяцы молчания, лишь иногда едва прорываемые словами расизм, губа, дежурный офицер, сторожевая башня и казарма. Молчание такого непроницаемого, что его дочери позже вообразят, будто их отец выполнял секретные миссии, как Джеймс Бонд или Ларго Винч. они с Клариссой поселились в квартирке на улице Жан-Кьер, рядом с муниципальным бассейном. Из его регулярно открывающихся дверей вырываются пары хлорки. Персонал в синих халатах и пластиковой обуви, похож на орду санитаров на выходе из операционного блока. Расположенный напротив бар при бассейне обязан своим названием лишь месту, и клиенты у стойки с подбитыми глазами, багровыми рожами и прокуренными лёгкими Никогда не проплыли ни одной дорожки, да и не собираются. В нескольких метрах от подъезда стоит телефонная кабинка. Мимо неё Хамид проходит, не глядя. Домой он звонит редко и только если уверен, что Али дома нет. Беседы всегда короткие, братья и сёстры говорят с ним как будто тайком, невнятно и поспешно. Всей мы они повторяют друг другу одно и то же, не в силах не обсуждать ссору отца с сыном. И навязчивым рефреном звучат слова: не понимаешь, не понимаю во всех возможных формах и наклонениях. Изысканная дифилея непонимания. Все модели сезона в любых расцветках. Кларисса больше не задаёт вопросов. Она позволила Хамиду жить в его молчании и пытается выстроить своё, равное по размеру. Без её любопытства ему бы чувствовать себя лучше, но это не так. Дистанция, которую она держит, которую он заставил её держать, мучит его. Он и хотел бы попросить её снова стать той прежней, что всем делилась, но знает, что ему нечего дать ей взамен. Они любят друг друга с уважительными и церемонными танцами. Ни один из двоих не удовлетворён, но каждый считает, что только другой может переломить ситуацию. Поронь мучаясь бессонницей, Они изводят самих себя вопросом, не положить ли конец этим отношениям, которые, кажется, никуда не ведут. Ни он, ни она не могут решиться совсем покончить, потому что оба чувствуют, что любовь ещё здесь, за их немотой, и нельзя повернуть её вспять, как инженеру агроному реку, чтобы она оросила другие земли. У этой, наткнувшейся на препятствия любви, лишь один бенефициар это Хамид. Это Кларисса. И они идут вперёд, несмотря на молчание, этап за этапом. Новая квартира длинная и сложно устроена, с низким потолком и чередой тесных комнаток. Это несколько комнат для прислуги, между которыми домовладелец сломал гипсовые перегородки. Только выпуклости напоминают о них там и сям. Жизнь предыдущих съёмщиков можно прочесть по почерневшим бороздкам, в которых скопились пыли крошки. Туалет на улице, в глубине двора. Добраться туда ночью целое приключение на ступеньках и в коридорах, такой оценил бы Кадер волшебный кролик в пору красной пижамке. Квариса ходит туда стуча зубами. Хамид, хоть и зол на себя за это, мочится в раковину, когда уверен, что она крепко спит, чтобы ненароком не разбудить её. Он даже иногда не убирает грязные тарелки, оરાщая их жёлтой и почти бесшумной струёй, а потом надолго пускает тонкой струйкой воду, чтобы стереть следы своего преступления. Через несколько месяцев после их переезда Хамид выдержал конкурс и поступил в кассу семейных пособий. Здание огромный корабль, расположенный на краю города. На этажах все кабинеты похожи, с жалюзи, темным ковролином, металлическими шкафами, пластиковыми столами и разноцветными корешками всевозможных папок. Компьютеры, массивные и квадратные, ревут как турбины. Там наверху царит порядок. Служащие приходят на работу в пиджаках и рубашках, хотя бы потому, что этого требует солидность обстановки. Зато внизу, где принимают просителей, полный бардак. В очередях калейдоскоп языков и степеней нищеты, как в альбоме с образцами обоев. Хамид старается там не появляться. Он входит через заднюю дверь. Предпочитает не видеть людей, с чьими досье имеет дело, потому что когда он работает с документами, ему кажется, что он помогает. Но стоит услышать разговоры внизу, и всё наоборот. Сплошь рассказы о невыплаченных суммах, о нелогичных процентах, о недостающих сотнях франков. Да что говорить, все эти жизни и так через пень-колоду, ещё и заставляют столько ждать. И потом, между большими фигурами взрослых часто проглядывает худенькое личико ребёнка-переводчика, ребёнка-писца, слишком похожего на него, чтобы он мог взглянуть ему в глаза без смущения. Когда Кларисса спрашивает: "Счастлив ли он там?" Он отвечает: "Да". хотя бы потому, что это не завод, потому что он получает зарплату, не уродоюясь каждый день на тяжёлых, горячих, опасных станках. Хотя бы потому, что он, несмотря на свою смуглую кожу и чёрную шевелюру, которую скоро острижёт, чтобы выглядеть солиднее, сидит на верхнем этаже, а не ждёт в очереди, продвигающейся черепашьим шагом к окошкам, таща котомки, тяжело дыша, прижимая к груди формуляры, мнущиеся в потных руках. Наверное, будь у него детство Клариссы, он нашёл бы другое занятие. Она ведь умоляла его: "Дай себе время, чтобы понять, что сам по-настоящему любишь, чему хочешь посвятить каждый свой день". Но он не смог полностью избавиться от чувства долга, полезности, эффективности и конкретики, а работа на благо общества представлялась ему граалем, который достаётся только при большом везении. Вечером Заводя будильник, он порой думает, что бегство занимает больше времени, чем он ожидал, и что, если он ушел и не так уж далеко от своего детства, как хотел, следующее поколение сможет продолжить с того места, где он остановился. Он представляет, как в тесном и душном кабинете копит запасы свободы, которые сможет передать своим детям. Однажды ночью, поспешно сбежав по лестнице, Многие сжаты, рука засунута между ляжек, как последний оплот. Кларисса видит, как приспокоенно, не удостоив её взглядом, под дверь туалета юркнула крыса. Она замирает посреди двора, до боли стиснув колени и дрожит. Так страшно войти вслед за грызуном в тёмную кабинку. Девушка топчется у двери, ни в силах, ни на что решиться. Мочевой пузырь твёрдый как цемент и вот-вот лопнет, но она, кажется, ещё слышит, как крыса возится за дверью. Она мочится, стоя посреди двора, ещё сжав ноги, и горячая моча ищет обходные пути, стекая ручейками и водопадами по ляжкам под ночной рубашонкой. В первый момент это острое счастье, всё её тело кричит от радости облегчения. Но когда струя иссякла, Лариса недоумевает, как она могла сделать такое. Она воняет, с неё капает, она мокрая. Чтобы хоть немного обтереться, надо открыть дверь и войти во владения крысы за рулоном туалетной бумаги. Этого сделать она не может. Не может и подняться, тогда её увидит Хамид. Она знает, что разбудила его вставая, и он лежит с открытыми в темноте глазами. панике, обезумев от запаха собственной мочи, она мечется по двору, дёргаясь как сломанная кукла. Её сотрясают хриплые рыдания. Надо дождаться, когда хомич снова уснёт, после чего прошмыгнуть в ванную и помыться. Она садится на мусорный ящик во дворе, встаёт. Холодное и мокрое прикосновение ночной рубашки к ляшкам ей невыносимо. Снова и снова кружит по двору. заняться ей нечем. Она машет полами ночной рубашки, надеясь, что так они высохнут быстрее. Кейт до того стыдно, что мелькает мысль уйти совсем, выйти через большие ворота и исчезнуть на парижских улицах. Этот парализовавший её стыд, чувство для неё новое, неожиданно сильное, и она спрашивает себя, не служит ли его появление среди ночи доказательством, что её связь с Хамидом ошибка. Но, тотчас одумавшись, винит себя одну в плачевном положении, в котором оказалась, и ей хочется надавать себе пощёчин. Кларисса не понимает, почему она впервые спустилась в глубины Клариссы, во дворец сточных канав, прорытых в грязи. Ей омерзительны эти внутренние покои, хочется выбраться из них, но она твердит себе, что выхода нет. Ничего не поделаешь, пока Хамит не уснёт. От стен её кошмара эхом отдаётся смех толпы, призрачный, но оттого не менее жестокий. У меня не получится, думает Кларисса, не зная, к чему относится эта удручающая уверенность. У меня не получится. А Хамид, встревожившись, что её долго нет, выглядывает из окна ванной, которая выходит во двор. Он видит Клариссу, скорчившуюся и дрожащую в углу, бледное пятно ее ночной рубашки на фоне черных стен. На миг ему кажется, что Клариса уходит от него, что она собирается с духом, выстраивает слова, сейчас поднимется и скажет ему, что все кончено, и ему страшно думать, что она, наверное, права. Ему хочется захлопнуть окно, притвориться, что он ничего не видел, но нельзя быть таким трусом. И он высовывается и спрашивает: "Всё хорошо?" Она вздрагивает, поднимает голову, встречает его взгляд, и тут её прорывает. Вцепившись в мусорный бак, как в буёк в бурном море, она плачет и говорит, что нет, нет, нет, всё совсем нехорошо. Он выбегает из квартиры и кубарем скатывается по лестнице. От того, что он видит её такой в этом состоянии, которое терпят только у младенцев до стариков, и то зрелище последних вызывает волну отвращения, мощную и короткую, как всхлип, от того, что она показалась ему грязной в слезах и как никогда слабой, Кларисса, сама того не ожидая, почему-то чувствует облегчение. Она говорит себе, что Хамид будет любить её, какой бы ни увидел. что уже не будет ни снов, ни воспоминаний более мерзлительных, чем облепившая её холодная моча. Она ещё плачет, поднимаясь по лестнице, но с чувством освобождения. Из-под душа долгого и горячего, и всё же недостаточно долгого, недостаточно горячего на вкус Клариссы, которой хотелось бы содрать с себя кожу, чтобы не осталось и следа запаха. Она выходит в облаке пара, красная, как варёный рак. Хамит укутывает её в большое полотенце, подставляет стул, чтобы она села, и ставит кипятить воду. Мне надо было сразу найти настоящую работу, извиняется он. Если бы я с приезда откладывал деньги, мы могли бы позволить себе настоящую квартиру, а не клетушку с туалетом во дворе. Это моя вина, говорит Кларисса. Я сглупила. Я же как никак в 20 или 30 раз больше этой крысы. Чего я так испугалась? Мой отец боялся гусениц, улыбаясь, отвечает Хамид. Все годы, что мы жили на юге, он их видел повсюду. На юге? удивляется Кларисса, которая всегда думала, что он вырос в Нормандии. Когда ты жил на юге? Смутившись, что выдал эту информацию, он машет рукой, давая понять, что это было много лет назад. Там было хорошо. Усилия Кларисы, чтобы вопрос прозвучал легко, банальностью чуть тронутой интересом, очевидно. У неё дрогнул голос и дёрнулся уголок верхней губы. Хамит не хочет снова отмахиваться от неё теперь, когда она сидит на кухонном стуле, закутанная как ребёнок, хрупкая и нежная. Он пытается найти слова, которые описали бы эти годы. Несёт какую-то чушь, про сосны и цикад, про солнце, про дюранс, выдаёт какое-то подобие проспекта без всяких воспоминаний, брошюрку с фотографиями. Он описывает этот период словами, которые стоят не больше молчания, так они безлики. Выстраивает их во фразы, чтобы что-то сказать, чтобы не разочаровать Кларису. Но чем больше он говорит, тем больше невыносим ему её вопросительный взгляд. И он умолкает, занявшись чайником с душистыми травами, как будто приготовление чая требует тщательности хирургической операции. Когда это было? спрашивает Кларисса. Повисает молчание. Маленькая кухня полна пара, очертания предметов размыты. Хамит надеется, что она не видит, как дрожат его руки. Прости, шепчет он. Я не хочу об этом говорить. Галариса понимает, что ошибалась, думая, будто всё будет лучше только потому, что у неё больше не может быть секретов от Хамида после такой ночи. Да на самом деле у неё никогда и не было секретов. В её жизни нет зон теней, разве что маленькие пятнышки, которые она хотела бы забыть, сожаление, что не ответила на обиду, спорадические мечты о величии, но дело не в том, что она их скрывает, просто они никому не интересны. Тот, кто должен открыться другому, тот, кому надо помочиться себе на ноги, вылив все эти годы сдерживаемые внутри, несмотря на безобразие, несмотря на боль это он, а не она. Она подходит к Хамиду и распахивает полотенце, чтобы принять его внутрь, окутывает его худое тело двумя поломи махрового хлопка, прижимается к нему. И он чувствует её горячую после душа кожу. Когда он уже готов сжать её в объятиях, счастливый, что так легко прощён, она отступает на два шага и говорит: "Я не могу жить с тобой, если ты живёшь один". Она не грубит, но говорит это со всей серьёзностью, на какую способна. Она стоит голая и красная посреди кухни. Бесполезное полотенце отброшено за спину, и для Хамида она красива и смешна. Может быть, потому и красиво, что смешно. Ей это не страшно, она даже этого не замечает, но именно это в ней и прекрасно. Всё тело Кларисы, выставленное напоказ в маленькой кухне, в белом свете, в густом пару, подолось к двум единственным вариантам, которые она только что зафиксировала. Сдаться или порвать. Тело трепещет в ожидании. Оно превратилось в один вопросительный знак, который стоит, дрожа от страха быть неверно истолкованным. Мы приехали во Францию, когда я был ещё пацаном. Хамиду кажется, что голос его безучастен, и всё же последующая его речь, наверное, несмотря на отрывистость пауз и непонятные места, ближе к той какую ему хочется произнести мы были в лагере были за колючей проволокой как ко вредные звери и я не помню сколько времени это длилось настоящее царство грязи мои родители сказали спасибо а потом нас поместили в лес в глухомань на солнце вот там мы были гусеницы родители опять сказали спасибо Потом нас отправили в квартал многоквартирных домов в Нижней Нормандии, в город, где до нас вряд ли кто-нибудь видел хоть одного араба. Родители опять сказали спасибо. Они и сейчас там. Отец работал, мать рожала детей, и я мог бы сказать, как все ребята в квартале, что люблю их и уважаю, потому что они отдали нам всё. Но, боюсь, это будет нечестно. Я ненавидел их за то, что они отдали мне всё, а сами не жили. Я задыхался. Сходил с ума. Последние годы там я только и мечтал уехать, и теперь, когда я уехал, я не могу почувствовать себя виноватым. Когда я видел отца в последний раз, он дал мне по морде. И я возненавидел его изо всех сил, но в то же время я его понимал, потому что он не давал себе жить ради меня, а я живу, как меня заблагорассудится, и он, наверное, думает: что я последний эгоист. А может быть, я и есть последний эгоист. Но иногда я думаю, что по иди я дорогой, какой они хотели, это бы ничего не изменило и для них тоже. Может быть, мои родители сказали бы на этот раз большое спасибо, но в остальном. Когда он закончил говорить, когда слова замерли на его губах, и он знает, что сейчас не сможет сказать больше. Он ловит взгляд Клариссы и думает, что если прочтёт в нём жалость, если увидит, что стал для неё гуманитарной миссией, или что она загордилась, выиграв битву с его молчанием, он немедленно уйдёт из квартиры. Но она, снова закутавшись в полотенце, говорит: "И правда, в этой истории только верблюдов не хватает".